Глава 47. Как только Бэкстрём удалился, Анника Карлсон взяла бразды правления в свои руки и распределила работу. Стиксуну, Олсену и Алешкевичу досталось разложить по полочкам всю жизненную JD Кумчаи, тогда как она сама намеревалась заняться тем же в отношении Даниэля Джонсона. А если кого-то интересовала причина именно такого разделения труда, в этом не было никакой тайны, просто, по ее мнению, сбор информации об их возможной жертве мог оказаться более трудоемким заданием, чем о ее шведском муже. «Насколько я понимаю, ты хочешь иметь все биографические данные Джей Ди Кунчай?» спросила Кристи Нолсон. «Да, и все иное как-то ее характеризующее». показывающая, что за человек она была. «Никто ведь из нас не встречался с ней. Нам надо создать для себя полную картину. Раньше подобное называлось большой и малой биографией», объяснила Анника Карлсон. «Начните с маленькой, а если вам удастся продвинуться еще дальше, меня это очень обрадует». «Я поняла», кивнула Кристин Олсен. «Плюс все, что может иметь отношение к нашему преступлению, вроде лодки и старой мелкашки». «Да, или пластикового пакета из магазина Lidl, или банки с колбасой с жирным актером на этикетке, о которой болтал Бэкстрём», — добавил Стиксон. «Точно», — подтвердила Анника. «При этом я не хочу, чтобы вы разговаривали с кем-то, знавшим Джей Ди, не спросив предварительно разрешения у меня», — сказала она. «Однако об этом Стиксон знает столь же хорошо, как и я». «Нельзя будить спящего медведя», — — объяснил Стиксон. «А что нам говорить, если прокурор захочет узнать, чем мы занимаемся?» — спросил Олешкевич. «Вам необходимо алиби, чтобы вы могли поддерживать ее в хорошем настроении. И это еще одна причина, почему я поручила вам именно Джей Ди. Если прокурор спросит, говорите, что собираете сведения о ней, поскольку, как вы поняли, произошла какая-то ошибка с ее данными, повлиявшая на идентификацию». И обязательно свяжитесь с миграционным департаментом. У них наверняка есть масса бумаг, а ней, которые смогут вам пригодиться при составлении описания личности. А если прокурор поинтересуется, то говорите, что просто пытаетесь выяснить, что там за проблемы с ней, перепутали её ДНК или ещё как-то намудрили. Ну, вы же понимаете ход моих мыслей. А ты сама, Анника, «Как будешь выкручиваться, если она придет и спросит, почему ты вцепилась зубами в мужа Джей Ди?» — поинтересовалась Кристин Олсен. «И откуда она узнает?» — ответила Анника Карлсон и пожала плечами. «Ну, а предположим, ей это удастся», — настаивал Олешкевич. «Скажу, что занимаюсь моей работой, а остальное ее не касается», — отрезала Анника. Время подтвердило правоту Анники Карлсон. Собирать информацию от ГИД Кунчая оказалось далеко не лёгкой задачей. Люди из миграционного департамента, с кем они связались, не сумели ничем им помочь. Возможно, там работали и такие, от кого могло быть больше пользы, но они находились на отдыхе, в командировках, на конференциях или вне зоны досягаемости по другим причинам. В любом случае, не на рабочих местах. Правда, оставалась ещё надежда на Архивариуса, которую ждали на работе в пятницу на следующей неделе. Я ничего не понимаю, проворчал Стиксон и покачал головой. Кто выходит из отпуска в пятницу? Очень странно. Все нормальные люди отправляются отдыхать в понедельник, и зачем тогда возвращаться на работу в пятницу? Неужели нельзя подождать ещё несколько дней и выйти тоже в понедельник? «Понятия не имею», — сказал Лешкевич. «Может, тебе спросить у нее самой, когда она вернется на работу?» «Полстраницы данных из регистра народа-населения, плюс все иное, что всегда можно пробить через компьютер», — продолжил Стиксон, похоже, не услышавший сказанного ему. «Трое полностью здоровых полицейских. Два дня работы, полстраницы информации. Утка нас живьем съест». Не говори так, возразила Кристин Олсон. Мы же очень много знаем о её старшем брате. И чем нам это поможет? вздохнул Стиксен. И каким надо быть идиотом, чтобы выложить целый роман из себе самом на своей домашней странице? И начнём с того, откуда нам знать, правду ли он пишет о себе, а даже если и так, какое он имеет отношение к нашему делу? Сам ведь даже не присутствовал на её похоронах. Кто поговорит с Санникой, вы или я? Она внизу, в тренажёрном зале, сказала Кристин. Я могу поговорить с ней. Да, или перешлите ей всё это дерьмо, буркнул Стиксон и поднялся рывком. Я собирался потренироваться перед выходными. Сбросьте ей ссылку на домашнюю страницу браца, чтобы у неё по крайней мере было что почитать. Уже сделано, сказал Олешкевич и закрыл свой ноутбук.